Глава 117 В столицу адмиралы въезжали с привычным уже триумфом. После долгого пребывания в зимних условиях климат большого города казался им чересчур жарким, а горожане слишком многочисленными. Однако, вернувшись в свой дом к своим просторным комнатам и вышкаленным слугам, Джим и Лу с удовольствием погрузились в атмосферу цивилизации и удобств. Потом был прием в императорском дворце. Дождь новых наград и званий. Но целлюлоидная улыбка кварли и невнятность речей императора говорили о том, что ждать больше нельзя. Следовало только подобрать способ официального проникновения в тот самый музей. А уж оттуда на лангсфере они унеслись бы быстрее ветра. «Завтра нужно будет завести с кварли разговор», — сказал джин за ужином. «Да», — согласился Лу, — «завтра». И они решили ждать, но Квардли приехал к ним в этот же вечер и первым затронул тему похода в музей. «А не ударит ли нам по культуре, господа военные?» — начал он издалека. «Посмотреть, например, как поживает ваш братец Луин Фидорс, воздушный змей-огненосец? Вся экспозиция уже закончена, и нам было бы приятно услышать ваше мнение». «А что, мысль отличная!» — поддержал Джим. «Ага», — в тон ему добавил Лу, — «и своевременная». То, что Квардли сам напросился на этот поход, вызвало подозрение но выхода не было и другого случая могло уже не представиться. Между тем, у штандантерфактора были свои причины спешить. Руководство Ордена Матрицы проявило к Змеям неожиданный интерес, и Квардли был срочно вызван к Мальгистру. То, что он узнал о своих подопечных, очень его удивило. Выходило так, что прав оказался Гиллайн Хьюборн, а собственные толкования Квардли были неверными. Впрочем, кто изначально был прав, а кто нет, уже не имело большого значения. Главным было то, что кварли придавались дополнительные силы, и теперь ему требовалось только заманить адмирала в какой-нибудь темный угол вроде музея, чтобы поглотить их плоть без свидетелей. К тому же Квардли был просто уверен, что змеи попытаются сбежать, а стало бить приволокут в музей скрываемый ими предмет Инвертус. Сила его безгранична. Так, значит, я заеду за вами завтра утречком. По приятельски улыбаясь, предложил он. Да-да, конечно, ответили оба. Часиков в 11 или нет? Лучше в 10. Прекрасно. Вообще-то в 10 будет удобнее. «Хорошо, Кварли, приезжайте в девять», — согласился Джим, видя, что штанд-антерфактор от нетерпения теряет над собой контроль. Едва гость покинул дом адмиралов, от окна гостиной отлепилась сытая муха и надрывно жужжа рванулась к центру города. Держась поближе к крышам домов, чтобы не упасть на корм птицам, муха мастерски маневрировала между радиоантеннами и бельевыми веревками. Обминавав кварталы простых смертных, насекомое проскочило к старому сумрачному дому, нырнуло в печную трубу и оказалось на месте. «Ну!» – произнесла фигура в капюшоне, когда его раб Бракай после мучительной трансформации превратился в наконец конец прежнего урода. «Завтра в девять, хозяин, они поедут в музей, где хранится Лунц Федуарс, воздушный змей, «Огненосец!» «Хорошо, мы их там и встретим. Ты пойдёшь со мной!» «Как скажете, хозяин!» — кивнул Бракайт своей расплющенной головой. «Вот именно!» — загадочно произнёс Гилайн и повторил. «Вот именно!»